Глава вторая. Дом, милый дом. Мы сошли на берег, и я мысленно вычеркнул из списка пункт «Добраться до Ирландии». «Сердце рвется», — мрачно заявила Молли, оглядывая толчую на берегу. «Тут было так зелено». «Ну, ты сама говорила, что вам трудно найти работу дома. Вот и едете в Лондон», — философский изрек Бен. По его меркам, это была невероятно любезная поддержка. «Теперь тут можно работать, это же хорошо, разве нет?» «Какой же вы черствый!» — взревела Молли. «Не разговариваю с вами!» Бен быстро утешился. Он любил все новое и принялся жадно оглядывать улицу, хоть в ней не было ничего экзотического. Беднее, чем в Лондоне, а в остальном картина знакомая. Торговцы, экипажи, спешащие куда-то люди, только минут через двадцать до меня дошло, чего тут не хватает. «А где восставшие?» — спросил я. И правда, никто не прятался по домам, как в Лондоне. Жизнь шла своим чередом. Неужели газеты ошиблись, и бедствие накрыло не всю Великобританию? Я завертел головой в поисках чего-то, что могло бы внести ясность, и заметил на стенах домов потрепанные листы бумаги, похожие на вырванные из книги страницы. Но зачем лепить их на стены? Такого я еще не видел. Я подошел ближе. «Встречал такие объявления в Лондоне», — тоном эксперта сказал Бен, остановившись рядом со мной. «Бумаги, на которых люди пишут, что хотят продать или купить. Но я раньше не видел, чтобы их печатали на станке. О, гляди, они не от частного лица. это фабрика рассказывает о своих товарах. Какой отличный способ донести мысль до большого числа людей!» Возмутительно, что первыми до такого дошли в Ирландии. Я понимал его возмущение. Наш отец участвовал в войне за присоединение Ирландии к Великобритании, и в пансионе нас всегда учили, что дикие островитяне-ирландцы жили в впроголодь, не умели читать и не знали света культуры, пока наш великий народ не пришел освободить их от невежества, взамен потребовав всего-то налоги и подчинения нашему королю. «Для нас повод для гордости, а для них выгодная сделка вообще-то». Конечно, Молли принялась бы возражать, но столько образованных людей просто не могут ошибаться. А Бен все не отрывался от объявлений, хотя эти штуки никак не отвечали на вопрос, где восставшие. «Я тоже присмотрелся и тут-то понял, зачем на них картинки. Там, где мало кто умеет читать, это, видимо, необходимо». «Мне нравится этот Каллахан. Хотел бы я с ним познакомиться», — заинтересованно пробормотал Бен. «Наука на службе жизни. Вот об этом я всегда и говорил». И правда, на всех объявлениях повторялась одна и та же фраза «Каллахан меняет ваш мир» и эмблема «Шестеренка» и элегантно обвившийся вокруг нее вьюнок. Этот Каллахан — Предлагал дрова, уголь, готовое платье, сталь, зубной порошок. Я не мог понять, как один человек может делать столько всего одновременно. А еще я вспомнил, где видел тот же знак. На борту некоторых кораблей в порту Ливерпуля. И Бен, похоже, вспомнил тоже. «Какое производство наладил? Лодки, уголь, сталь? Наверное, он англичанин», — одобрил Бен. «А вот и нет!» — взревела Молли, вся потная от того, что ей приходилось тащить узел с деталями машины Бена. «Это наша ирландская фамилия! Выкусите! У нас тоже великие люди есть!» Потом она увидела что-то и помрачнела. Я проследил за ее взглядом. На железной решетке, окружавшей унылое новое здание, многократно повторялся тот же знак — шестеренка, обвитая вьюнком. «О, это его заводы!» — восхитился Бен. «А производят они, видимо, адское пламя!» — взвыла Молли, ткнув пальцем в дым, валящий из труб. «Мои эстетические чувства этот дым тоже оскорблял. Бен, впрочем, нашего мнения не разделил». «По-моему, все должны сказать ему спасибо». «Будущее создают люди с воображением, деловой хваткой и смелыми идеями», заявил Бен, явно имея в виду и себя. «Да тут все было куда лучше. Поле, здание не выше двух этажей. В общем, деревня. Еще одно слово, и останетесь без крыши над головой», бросила Молли и зашагала дальше. «Потому что я вас тут брошу и пойду домой одна. Посмотрим, как вы запоете». «Запоем отлично». — сказал Бен, ткнув в еще одно объявление. Тут написано, что калахан открыл комфортную гостиницу для приезжих по адресу Говард-стрит-6. Молли зашипела и ускорила шаг. — Чтобы строить новый мир, надо подвинуть старый. В этом и состоит труд ученых и коммерсантов! — крикнул ей вслед Бен и все-таки умолк, влюбленно провожая взглядом каждое новое объявление. В том, что он нашел бы общий язык с этим типом, я не сомневался. А потом Бен увидел одно объявление, самое новое, даже чернила еще блестели, и удивленно остановился. Я посмотрел туда же. Вот так мы и узнали, почему на улицах города нам не встретилось ни одного восставшего. Газеты не ошибались, катастрофа произошла по всему королевству, и тут тоже, вот только... На картинке был очень похоже изображен восставший, со стеклянным взглядом, бредущий в большое некрасивое здание. А подпись гласила «Не искать причины, а принимать меры. Ведите бродящих мертвецов на фабрику Каллахана по адресу Red Street 1 за каждого 10 шиллингов наличными. Очистим город вместе». Сумма была напечатана особенно крупно, чтобы даже те, кто не умеет читать, поняли, что можно заработать. И, судя по отсутствию восставших, идея пользовалась успехом. «Десять шиллингов!» — процедила Молли, которая мгновенно ухватила суть, даже будучи неграмотной. «Хорошие деньги!» «Не вздумай избавиться от меня за такую мелочь», — подумал я. «Идемте, пока нашего мистера тут кто-нибудь не прикарманил», — сказала Молли, пристыдив меня своей добротой. «Всего два часа пешком, если поднажмем. Мы живем в деревне, тут недалеко. Я каждую пятницу, как на ферме дела закончу, в город ходила работу поискать. Вот на этой площади мы собирались. Однажды услышала, ищут работников в Лондон, и решилась. А теперь тут кто? Никого. Злые дела творятся. Очень злые» проворчал Бен, таща меня следом за собой по плохо уложенной брусчатке. «Безработица побеждена, ну что за кошмар!» Конечно, я предпочел бы сразу приступить к поискам деревни праведников, но идея отдохнуть где-нибудь в безопасности, полежать неподвижно, как камень, казалась такой соблазнительной, что я не стал спорить. Не объясняя своим родичам, что я не совсем живой, Пробормотал я, удивившись, как же трудно стало говорить. «А то они не заметят. Если я буду достаточно учтив, не заметят». «Да почему вы вечно прикидываетесь?» — буркнула Молли, косясь на меня. «Правда, далеко не всегда лучше, чем ложь. Но правдивее точно. Неужто боитесь, что вас за десять шиллингов загонят? Мои родичи не такие. Какой же вы иногда противный человек?» «И еще мы никому не скажем, что восставшие появились из-за нас», — продолжил я, и глазом не моргнув, — «потому что не мог моргать». «Ага! Если скажешь хоть кому-то, Молли, я буду очень раздосадован». «Напугали, аж коленки дорожат!» «Вранье и скрытность до добра не доводят, извольте запомнить! Хотя этому вас еще в детстве должны были учить, теперь уж, видать, поздно!» «Ой, вот тебя забыл спросить!» — вспылил я, и Молли обиженно отвернулась но я просто не доверял никому на свете, кроме себя, и эта линия поведения никогда меня не подводила. Бен и Молли славные, но спасти Великобританию и себя заодно могу только я. Я граф Джон Гленгол, и ничто меня не остановит. Кроме ужасных изрытых колеями дорог, шли мы куда больше двух часов, если точнее, то целую вечность, и это при том, что провожатый у нас был весьма резвый. Надеюсь, не я всех задерживал. От усталости я еле переставлял ноги. Движения были деревянными, неестественными, и это сослужило мне плохую службу. Не успели мы дойти до окраины города, как к нашей процессии пристал какой-то мужчина. «Мертвяк!» — зловеще заявил он, ткнув пальцем в мою сторону. «Ваш или ничей?» «Наш!» твердо сказала Молли. Бен опешил от бестактности вопроса и только глазами хлопал. «Продаете?» — осведомился мужчина. «Дам три шиллинга и сам доставлю его к Калахану, а то вы не в ту сторону идете. Ни не местные, небось». Но тут уж я нашел в себе силы открыть рот. «Любезнейший!» — просипел я. «Вы хам!» Эффект был «что надо». Похоже, наглец не привык, что люди в моем положении способны за себя постоять. Он глупо вытаращился и бросился прочь, поминутно оглядываясь через плечо. Я победно оскарился ему вслед. Он вскрикнул и набрал дополнительную скорость. Теперь, когда стало ясно, что каждая собака может догадаться, в каком я состоянии, похитить меня и продать за 10 шиллингов, я из последних сил ускорил шаг. Город закончился... И теперь мы шагали по дороге мимо жалких домишек, ряд которых время от времени прерывался каким-нибудь голым полем. — Что-то плохо сеет в нынешнем году, — бормотала Молли. — Обычно в это время все на полях, а тут, видать, мертвецов боятся. И все же как хорошо дома быть, родной воздух! — Я чувствую только навоз и сырую землю, — принюхавшись трагически сообщил Бен. «А я вообще ничего не чувствую, и сейчас об этом не жалею», — сказал я. Мы шагали в унылом молчании, пока Молли не остановилась у одного из убогих домишек. «Мам!» — гаркнула она во всю силу своих живых легких. Дом из грубых серых камней был полностью лишен архитектурных красот. Рядом ютился сарай, вокруг которого квахча бродили куры. Заборов и оград тут не было в принципе, Похоже, местные фермеры из поколения в поколение передавали знания, от какого куста до какого камня простираются их владения. Мы с Беном переглянулись. Сейчас в столь чуждой нам обоим среде я как никогда прочувствовал наши родственные узы. Мы с ним оба и в деревне-то никогда в жизни не были. Из дома выскочила низенькая растрепанная женщина, увидела Молли и с визгом бросилась навстречу. Последовали бурные слезы и объятия. Потом женщина заметила нас. «Ой, я думала, ты из Лондона вещей каких-нибудь привезешь, а ты вместо них вон кого прихватила!» Громко зашептала она, лишний раз доказав, что простолюдины учтиво здороваться не умеют. «И который из них твой? Надеюсь, тот, что посимпатичнее!» «А вот это приятно! Я уже мысленно простил ей грубость!» И тут понял, что она смотрит на Бена. «Вот негодяйка!» Я расправил плечи и задрал нос. Мое прискорбное состояние не заставит меня потерять веру в себя и спасовать перед какой-то деревенщиной. «Мам, все не так просто!» Размазывая слезы по лицу, сказала Молли. «Ты у меня не промах!» Мамаша одобрительно потрепала Молли по щеке. Ну зато на радостях она не заметила моего состояния, скептически подумал я. А где, дорогая Лизи, почему не встречает? спросила Молли. Лизи замуж вышла, важно ответила мамаш. В Галавы переехала выгодная партия хозяин хлебной лавки. Приезжал к нам за солью, вот и встретились. Спасибо тебе за деньги, которые ты через старика Шона передавал, дочка. но приданное ей пошли, а то бы ее не взяли. Теперь и тебе пора. Она все-таки младшая, а уже пристроена». Молли загрустила. Вот она, неграмотность. Сестра вышла замуж, но никто даже не черкнул Молли открыточку, поскольку не умел писать, а она читать. «Одна я на земле управляюсь. Хорошо, что ты вернулась», — продолжила мамаша. «Второе поле не распахано, вон отсюда вижу», — проворчала Молли, а потом снова всхлипнула и прижалась к матери. Из-за разницы в росте это выглядело так, будто жираф обнимает гуся. Та в ответ сжала ее в своих мощных объятиях, и мне стало немного завидно, хоть я и не подал виду. Вот бы меня кто-нибудь так утешительно обнял. Об отце никто не упоминал, из чего я сделал вывод, что его, видимо, давно нет на свете. Неудивительно, что Молли готова на все ради своего семейства. В любом слое общества это серьезная ответственность — быть старшей дочерью в семье, состоящей из одних женщин. Я невольно глянул на Молли с нежностью. Будь я на ее месте, строил бы глазки богатым кавалерам и женил на себе самого перспективного, решив этим финансовые проблемы семьи. Она вон укатила в далекий Лондон искать работу. «Ох, что тут последний год творится?» Мамаша повела Молли в дом, предоставив нам, очевидно, самим решать, идти за ними или нет. Что за нравы? «Сама знаешь, как трудно было работу найти, да еще налоги англичанам, до да разорения после войны с ними, да сколько погибло в ней, но год назад!» Тут мы вошли в дом, и я какую-то часть истории пропустил. Посещать крестьянские жилища мне раньше не доводилось, и я подивился убожеству, закопченным стенам, а на них ни одной картины, ни одного ковра и отсутствию мягкой мебели. Сплошные лавки, полки, столы без скатертей и прочие свидетельства отсутствия вкуса. «Как вам?» — взбудораженно зашептала Молли, увидев, как я озираюсь. Я прокашлялся. «Очень... мило». Все-таки я чрезвычайно учтив. Этого у меня даже смерть не отнимет. «И такой... такой огромный камень...» Я указал на булыжник, лежавший посреди стола. — Это какое-то произведение местного искусства? Хе -хе, это камень, прижималка для солений, — пояснила Молли. — Кладешь ее сверху на капусту, огурчики или еще какой овощ, они сок дают и бродят. — Прелестно, слюнки потекли бы, если бы они у меня были. Так вот, мистер Каллахан у себя в Галлауэе наладил такое производство продолжала мамаша. «Там уже все без него работает. Вот он сюда и переехал, новое место осваивать. О, это великий человек, он спасет Ирландию!» «Англичанин?» — не выдержал Бен, чья национальная гордость была задета еще печатными объявлениями. Мамаша сурово на него глянула. «Хух, вот еще! Он от самой Сахи!» Простой сирота из Галуэя, всего сам добился. Какой пример для молодежи! В жизни успех ценится, а без него кто ты такой?» Она говорила, а сама ловко метала на стол миски, тарелки, плошки хлеб и какие-то непонятные заготовки в горшках, возможно, те самые забродившие огурчики. Судя по лицу Бена, пахло все это вкусно. Не дожидаясь приглашения, он весело уселся за стол, отломил себе хлеба и начал мазать его чем-то непонятным. Я поморщился. Вот уж кому простота местных нравов придется по душе. Молли тоже сияла. Ее несуразно крупные руки были постоянно в движении. Поправляли шляпку, переставляли посуду туда и сюда, тянулись разжечь огонь, даже отставили стул, чтобы я мог сесть. Я послушно сел. Душенька, ну скажи. «Ты уже выскочила замуж за кого-то из этих джентльменов или только приглядываешься?» — шепотом спросила мамаша, когда обе отвернулись к печке. «Если твой тот, что страшный, так это ничего. Суть по виду, недолго ему осталось. Наследство получишь. Только, надеюсь, он не заразный». «Чудесно!» «Мама!» — возмущенно шикнула Молли. Но та уже бодро развернулась к столу и начала почивать Бена. Похожий его звериный аппетит был ей в радость. «Я болен. Есть мне нельзя. Питаюсь только лекарствами», — сказал я, когда передо мной грохнули тарелку с какой-то непонятной жижей. От возмущения у меня даже голос прорезался. «Впрочем, это не заразно». Мамаша неодобрительно цокнула, но тарелку убрала и поставила перед Молли. «Я и сама подумываю на фабрику устроиться», — важно сказала она. Надоела бедность. А Калахан — славный джентльмен, да еще спас нас от этих ужасных мертвяков, которые повсюду бродили. Мы так их боялись, всю ночь протряслись. А на утро Калахан их собирать начал, да еще и за деньги. Два дня — и город чист. Хотя, говорят, некоторые своих не продают и дома держат, чтобы не бродили. Вот соседка наша свекровь свою скрывает. — Ох, да что я все об этом, Молли, душенька, тебе-то уж точно на фабрику надо, раз ты дома теперь. Ты у меня сильная, там такие нужны. — Они все деревья у берега вырубили, ноги мои там не будет. — А и зря, неплохие денежки там платят. Мы на продаже овощей закупщиком столько не заработаем. Все изменилось, детка, повсюду теперь это... «Промышленность! Смотри, какую я ткань купила! Это калхан делает, самой такую не спрясть!» «Вы не знаете, как найти деревню, где хранился-то намор?» спросил я, решив, что хватит терять время на пустые разговоры, тем более настолько скучные. «Три листни, которые Мерлин подарил людям!» Мамаша покатилась со смеху. «Ох, да вы чего!» «Это сказка! Дайте лоб потрогаю, не жарли у вас?» Она потянула руку к моему лицу, но я успел отдернуться. «Ох, какой вы дикий! Я ж по-матерински здоровьем вашим интересуюсь!» «Вот уж спасибо!» Я выдавил что-то смутно похожее на улыбку и больше не сказал ни слова. Когда обед наконец завершился, я думал, мы немедленно пойдем расспрашивать соседей, но Молли завалилась спать. Спали они на матрасе прямо в столовой, чем меня чрезвычайно шокировали. Нам с Беном, к счастью, туда же лечь не предложили, это было бы непристойно, и отправились спать на сеновал, чем шокировали меня второй раз. — Какое приятное место! — пробормотал Бен, сонно ворочаясь на соломе, и немедленно уснул. Мы не спали в одной постели с тех пор, как были детьми. Я лежал грустно слушая его дыхание и глядя на полосы света, пробивающиеся сквозь щели в крыше. Мне было очень, очень одиноко. И тут раздались шаги. Я перевел взгляд на дверь. В проеме удивленно замер молоденький парнишка. Не поймешь, то ли у него еще отрочество, то ли уже юность. Никаких признаков бороды, темные волосы, карие глаза, весь какой-то щуплый. Даже я по сравнению с ним ощутил себя шикарным взрослым мужчиной. — Ты кто? — спросил я, но озарило меня еще до того, как он успел ответить. Темные волосы, прямой нос, резкая линия челюсти — я такое уже видел. — Ты брат Молли? — Да, — осторожно ответил он, как будто не уверен был, с чего начать разговор. Я его понимал. Не каждый день находишь у себя на сеновале полумертвого графа и второго, вполне живого и спящего. «Я Киран. Вы меня звали?» «Ой, какой вежливый мальчик!» По сравнению со своей громогласной мамашей и бестактной остроумицей сестрой, он казался вполне приличным человеком. «Не припоминаю, но раз уж ты тут, можешь принести мне одеяло», — ответил я и поудобнее устроился, демонстрируя, что с этого места меня ничто не сгонит. «Мы друзья Молли из Лондона. Я граф Гленгелл, а это...» Я поколебался, но все же лишать Бена титула не стал. «Граф Гленгелл — мой брат». Я ждал чего-то вроде «Моя сестра будет дружбу со знатью, какая честь нашему дому». Но Киран молча подошел ближе. Солома под его ногами уютно зашуршала. «Вы... вы не живой», — сказал он, нахмурившись. «И что?» Холодно спросил я, решив держать лицо до последнего. «На фабрику Калахана меня отведешь?» Рот у него комически приоткрылся. «Вы знаете про Калахана? О, теперь я понял. Вы хотите у него работать? Он кого только не нанимает. Наверное, даже вот таких странных полуживых мертвецов». И пока я пытался определиться с ответом, «Я не странный полуживой мертвец. Что за оскорбление?» Маленький наглец подошел, рывком поднял меня на ноги и куда-то потащил. Очевидно, продавать за десять шиллингов. Мысли о его вежливости я тут же взял обратно. «Эй!» — возмущенно прохрипел я. «А ну пусти! Я спас твою сестру!» Бен заворочался, но не проснулся, и я не успел его позвать, как уже оказался на улице. «Нам нужно туда, идемте!» — частил Киран. Я барахтался, Киран тащил, в доме было тихо, а голосистого пить мне было теперь не под силу, так что я пытался отстоять свободу, цепляясь за деревья и угол куриного сарая. Безуспешно. Ирландцев, похоже, с детства тренируют, как борцов-силачей. Киран цепко держал меня за локоть и успел дотащить до соседнего дома, когда я почувствовал, что на меня смотрят. Я в ярости повернул голову, «Прекрасное развлечение! Наслаждайтесь, господа!» — и осёкся. Из-за соседского угла на меня смотрела старушка, и взгляд у неё был неподвижный, тусклый, лицо бледное. Я слишком много раз видел такие лица, в том числе в зеркале, чтобы не понять, что она мертва. Глядела она прямо на меня — точно как та девушка в Ливерпуле, и тоже вполне справлялась с тем, чтобы стоять на одном месте, а не шагать, куда глаза глядят. Всё это успело промелькнуть у меня в голове, а потом мысли затянуло туманом. В ушах зазвенело, стало тяжело дышать, заболело в груди. У меня ведь ничего не может болеть, но болело все равно. Я метался на узкой деревянной кровати, и кто-то повторял мне «Ты сама виновата!» А я задыхался, и это продолжалось целую вечность. Потом туман рассеялся, и я резко сел. Я сидел на широкой лавке. Рядом суетилась Молли. Увидев меня, она выронила какое-то шитье. «Так, есть и хорошая новость. Продать меня не успели, я по-прежнему в ее доме». «Доктор, он ожил!» — звонко крикнула она. — Ну, ожил это уж громко сказано, но возразить я не успел. Вот только на крик Молли в комнату зашел не Бен, а ее мамаша. — Ах ты ищадье! — простонала она, глядя на меня. — Я сразу поняла, с тобой что-то не то. Живой мертвяк в моем доме. Молли, да куда это годится? Убери его отсюда, сотый раз говорю! Молли вытолкала мать за дверь и села рядом со мной. — Не выходите больше на улицу! — Она обе мои руки в своих, наверняка теплых и приятных на ощупь. У меня осязание не работало, так что я и свои-то еле чувствовал. Мы вас спрячем и спасем. С вами опять то же самое было, как в дирижансе. Вышли и упали, как замертво. Киран, видимо, со страху позвал на помощь. Надеюсь, он упомянул, что сам меня на улицу притащил. Но сказать я ничего не успел. Прибежал Бен, одетый в какую-то уродливую деревенскую одежку с чужого плеча. «Ох, Джонни, наконец-то! Двое суток без движения!» «Двое? Это уж слишком!» А Бен сел рядом и продолжал. «Насколько все было проще, когда ты был просто результатом моего эксперимента, но тебя вернуло действие волшебного, за неимением лучшего слова, ирландского камня, и теперь я не понимаю, по каким законам ты работаешь!» Бен вытащил из своего кармана тономор, и я нахмурился. Он ведь был у меня в кармане, это я его храню. Я забрал его, чтобы изучить результат нулевой, и уж прости, тебе не отдам. Вдруг опять свалишься где-нибудь, а кто-то решит обыскать твои карманы. Расставаться со своей драгоценностью мне не хотелось, но Бен, увы, был прав. Я уныло уставился на тономор. Теперь уже и поверить было невозможно, что он на моих глазах вернул Молли жизнь. Просто три обломка блеклого зеленого мрамора, которые с помощью какого-то странного магнетизма притягиваются друг к другу, образуя нечто похожее на трелисник. Вот и все чудеса. «Говорил мне Майкл, проводи эксперименты только в контролируемой среде», продолжал шептать Бен. «В тот раз ты портился, как обычное тело, а мой раствор поддерживал в тебе достаточно жизни, чтобы тормозить этот процесс. Но сейчас ты просто выпадаешь из реальности, а вернувшись, становишься более...» Он так стыдливо замолчал, что я понял. Продолжение мне не понравится. «Мертвым». Я с ужасом понял, что он прав. После этого пробуждения... Мне еще труднее стало разговаривать. Я будто оцепенел. Попытался встать и не смог. Пару дней назад такая новость меня бы прямо-таки убила. Ха-ха, шутка, я уже был мертв. Но сейчас я принял ее с тихим покорным отчаянием. Может, рассказать ему, что оба раза это происходило со мной после того, как я встретился взглядом с другим восставшим? Но что это даст? Бен со свойственным ему энтузиазмом уйдет в изучение новой загадки, хотя на самом деле спасти меня может только одно. — Деревня, Тономор, — прошелестел я, — ищи кого-то, кто знает где. Мой смелый план провалился, не добравшись и до третьего пункта. Я представлял себе и не собирался расставаться с этой мечтой, Поселение благородных праведных старцев, которые до сих пор ждут, когда вернется реликвия их народа. Я несу им эту реликвию на блюдечке, благородно готов от нее отказаться, а в обмен мне всего-то и нужно, чтобы меня оживили». «Я уже отправлял Моллера спросить соседей», — забормотал Бен, таращаясь на меня сквозь грязное пенсне. «Никто не знает, Джон. Все повторяют, что это сказка, и я думаю...» «Может, так и есть? Нет никаких доказательств, что возвращение этих фрагментов мрамора туда, где они были, поможет тебе ожить или всем остальным умереть?» Меня поражала способность Бена говорить такие ужасные вещи, продолжая смотреть на тебя ясными голубыми глазами, будто он читает невинный доклад на конференции или еще каком-нибудь сборище умников. «И что ты мне предлагаешь?» — пробормотал я. Он схватил меня за обе руки и даже не поморщился от того, какие они ледяные. «Давай забудем о твоем плане из семи пунктов, а? Возьмем Танамор себе, изучим его свойства, придумаем способы использовать его в духе современной науки, а не бабушкиных сказок». «Бабуш... что?» Я смог сесть. «Пен, ты не забыл, что Танамор забирает жизнь, душу и разум того, кто его хранит?» «И это какой-то неизученный наукой вид воздействия. Это наш шанс оставить след в истории. Джонни, что если камни могут излучать невидимые лучи, которые способны вредить человеку, если долго хранятся рядом с ним? Мы сделаем сейф, который будет это излучение подавлять, и...» бэн застонал я и без сил упал обратно. «Мне кажется, когда я слышу такой бред, мне становится хуже». «Серьезно?» — оживился Бен. «Это тоже достойно изучения. Ты хочешь сказать, если что-то тебя печалит, это отражается на твоем уровне активности?» Я закрыл руками лицо, но Бен продолжал. «Такое возможно. В лодке ты грустил и всю дорогу лежал неподвижно. Мне постоянно казалось, будто мы с кого-то убили и плывем, чтобы выбросить тело в море. Если меня не станет...» Бен вполне сможет подхватить падающее знамя графа Гленгола, короля несмешных шуточек. «Бен, я хочу ожить», — глухо проговорил я из-под рук. Наверное, я так злился, потому что он сказал вслух то, о чем ей подумать боялся. И если для этого нужно верить в бородатых праведных старцев, я буду в них верить. Отдай мне тономор, он мой, я его нашёл. — Нет, нет! — умоляюще застонал Бен и прижал Трилисник к себе. — Тебе от него наверняка станет еще хуже. Я буду его изучать. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы нашло уже, наконец, одну маленькую географическую точку на карте весьма небольшой страны. — Та сказка правда. Ищи деревню, — отрезал я. — И можешь даже не говорить со мной, пока не продвинешься в поисках. Киран явился под вечер просунул голову в дверь и с подозрением уставился на меня. «Не вздумай!» — предупредил я. «Еще раз потащишь на фабрику, я так заору, что мало не покажется!» «Тогда сами бы шли. Место прям для вас!» Он просочился в комнату и сел на край моей скамейки, пугливо озираясь. «Родственничков своих боишься? Что ты такого сделал?» Киран дернул плечом, продолжая беспардонно меня разглядывать. Похоже, вежливости от него удостаивались только живые. «Можете мне кое чем помочь?» — наконец спросил он. «Только для этого вам придется пойти на ту фабрику». Ф «Я аж хохотнул. Ну и уловка. Он всерьез рассчитывал меня провести?» «Иди, куда шел Киран. Я даже отвечать на это не буду». Шкет бросил на меня неприязненный взгляд, но послушно ретировался. Я удобнее устроился на лавке и сделал вид, что лежать одному гораздо приятнее, чем с кем-нибудь говорить. В ближайшие дни Бена и Молли я видел редко, в основном за мной присматривала ее мамаша. Точнее, она часто занималась работой в той же комнате, где лежал я — унизительно тесная комната в задней части дома, где хранился всякий хозяйственный хлам. И заодно оскорбляла меня. Это успешно отвлекало от факта, что я не могу пошевелиться. Похоже, Бен оказался прав. Чем грустнее мне было, тем мертвее я становился. «Принесите мне одеяло. Обойдете. Чего вам мерзнуть? Мертвы вы!» «Мне настолько неинтересно ваше мнение, что я все забываю узнать, как вас зовут. А мне настолько неинтересно ваше, что я вас даже не спрошу, с чего вы померли!» Я вас не сдаю только потому, что Молли не велела. А брат ваш, доктор, уж такой уважаемый человек. Ему ведь нравится моя Молли? Нет, конечно. Он ее терпеть не может. Кстати, у него в Лондоне есть жена, он просто это скрывает. Ой, да не брешить! Я женатых за версту отличаю. Богатый опыт? Я уж лучше не буду спрашивать, какой опыт у вас, милок, потому что ответ на лице написан «никакого». Зато вас боится собственный сын буркнул я, не зная, чем еще ее задеть. «Что-то я его при вас ни разу не видел». В ответ мамаша развернулась и запустила в меня глиняной миской. Я охнул, но увернуться, конечно, не успел. Миска с силой врезалась мне в грудь, скатилась на пол и разбилась. Больно не было, а вот обидно еще как. «Еще раз про моего сына что-то вякнете я вам башку кручу прорычала мамаша. «Уяснили?» Я примирительно поднял руки. Уверен, он совершил какое-нибудь ужасное преступление и теперь скрывается от полиции, еле слышно пробормотал я, когда она отошла, просто чтобы последнее слово осталось за мной. Злодей Кирен явился через пару часов, когда мать ушла работать в поле, и пересадил меня на стул, помешав моему комфортному пребыванию на лавке. До невозможности противно вас заявил он, подхватив меня под руки. «Вы противоестественное существо!» «Вот и положи на место!» возмутился я и бесполезно пнул воздух ногой. «Ого! Я пошевелился!» Но насладиться этим не успел. Меня брякнули на жесткий стул с подлокотниками. «На этом стуле при жизни любила сидеть наша бабушка», сообщил Киран. «Едва узнав, что я не живой...» Вежливый мальчик обернулся чудовищем, да так и не превратился обратно. «Вам нельзя лежать, вы от этого на вид совсем мертвый становитесь». «Интересно, в Ирландии все такие откровенные или только в этой семье?» Киран упал на освободившуюся лавку и начал ковырять в зубах. Являлся он всегда в одной и той же одежде, чем глубоко оскорблял мои эстетические чувства. «Киран...» Твердо начал я, решив воспользоваться нашей беседой для дела. «Сосредоточься и скажи, что ты знаешь про деревню, где праведники хранили Тономор? Вы еще спросите, где гномы золото прячут. Я бы удивился, если бы ты знал что-то настолько полезное». Киран выразительно глянул на меня. «Будете мне помогать или нет?» «Даже не подумаю». Киран встал и сердито вышел из комнаты. «Меня осенило». Да он же сумасшедший, поэтому его и держат в доме. Видимо, его ищет не полиция, а санитары, лечебницы для душевнобольных. Я много времени в жизни потерял, но никогда еще не терял его так буквально. Даже рукой не получалось шевельнуть. Надежду во мне поддерживало лишь то, что кто-то из той деревни уж, конечно, еще жив. Прошло всего-то сорок лет с тех пор, как оттуда забрали-то на мор. А значит, тем, кому было двадцать, теперь всего-то шестьдесят. Рано или поздно отыщутся. Когда Бен был дома, он чем-то гремел в одной из комнат. Небось, собирал обратно свою машину. растроганный его преданностью делу моего оживления, я вызвал его к себе и сыпал ему в руки все деньги, какие оставались у меня в карманах. «Лучший способ что-то узнать — платить за сведения», — сказал я. «Удвой усилия». «Да-да». Рассеянно протянул Бен и тут же пошел обратно к двери. «Но сдачу оставлю себе, ты все равно никуда не ходишь, а мне пригодится на благое дело». «В твоем исполнении слова «благое дело» звучат пугающе, — пробормотал я ему вслед и вяло улыбнулся. Бен над моей шуткой не засмеялся.